Ясно, что ее сообщат в самом скором времени, и я уже не успею ни о чем написать. Я бы очень хотела увидеться с тобой в фангизмаре, но погода совсем испортилась, на дворе очень холодно, и отец настаивает, что пора перебираться в город. Теперь, когда ни Джульетта, ни Робер больше не живут с нами, мы легко могли бы поселить тебя, но все-таки лучше, если ты остановишься у тети Фелиции, которая тоже будет счастливо тебя принять. По мере того, как приближается день нашей встречи, мое ожидание становится все более мучительным и даже переходит в какую-то боязнь. Твой приезд, которого я так ждала, теперь как будто внушает мне страх. Изо всех сил я стараюсь о нем не думать, но едва представлю звонок в дверь, стук твоих шагов по лестнице, и сердце мое буквально замирает или начинает болеть. Самое главное — не ожидай услышать от меня каких-то особенных слов. Я чувствую, что на этом заканчивается мое прошлое. Дальше я не вижу ничего. Жизнь для меня останавливается. Четыре дня спустя, то есть за неделю до увольнения, я все же получил еще одно очень короткое письмо. Друг мой. Я всецело поддерживаю твое решение не искать способов во что бы то ни стало продлить срок твоего пребывания в Гаври и время, отпущенное на нашу первую встречу. Разве есть у нас друг для друга какие-то слова, которые мы еще не написали? Поэтому, если тебе будет нужно уже к 28 числу вернуться в Париж, чтобы успеть записаться на лекции, не раздумывай и не жалей даже в том случае, Если на нас у тебя останется два дня, впереди у нас целая жизнь. Разве не так? Наша первая встреча произошла у тетушки Плантье. Почему-то я вдруг ощутил всю тяжесть, весь груз, оставшийся за плечами службы. Потом мне показалось, что она нашла меня изменившимся. Но какое значение могло иметь для наших отношений это первое обманчивое впечатление? Я, со своей стороны, боясь не узнать в ней ту Алису, которую запомнил, поначалу даже едва осмеливался взглянуть на нее. Нет, все же главное, чем мы тяготились, так это навязанной нам глупейшей ролью жениха и невесты, той нарочитостью, с которой все окружающие торопились удалиться и оставить нас наедине. — Право же, тетушка, ты нас нисколько не стесняешь. Мы и не собирались секретничать, — громко сказала наконец Алиса, когда тетины попытки незаметно исчезнуть стали уж вовсе неприличными. — Наоборот, наоборот, дети мои, я отлично вас понимаю. После долгой разлуки молодым людям так хочется кое о чем порассказать друг другу. — Ну, пожалуйста, тетя, нам будет крайне неприятно, если ты уйдешь. И произнесено это было почти с раздражением, так что я едва узнал голос прежней Алисы. — Тетя, уверяю вас, как только вы уйдете, мы станем немы, как рыбы, — прибавил я со смехом, но на самом деле мне уже было не по себе от мысли, что мы можем остаться одни. И между нами троими продолжился разговор, пустой, фальшиво оживленный подхлёстываемой натужной веселостью, за которой каждый скрывал свою растерянность. На следующий день мы должны были встретиться вновь. Дядя позвал меня на обед, так что в тот первый вечер мы расстались без сожаления, счастливые тем, что закончилась вся эта комедия. Я пришел задолго до обеденного времени, но застал Алису, болтающей с подругой, которую у нее не хватило сил выпроводить, и которая сама не была настолько тактичной, чтобы вовремя уйти. Когда она оставила нас одних, я выразил притворное удивление, что Алиса не задержала ее еще и на обед. Измученные бессонной ночью, мы оба нервничали. Явился дядя. Я нашел его сильно постаревшим. И Алиса это почувствовала. Он стал туговат на ухо, плохо слышал, что я говорю. Приходилось кричать, чтобы и он понял. Поэтому все речи мои выглядели довольно глупо. После обеда, как и было уговорено, тетушка Плантье усадила нас к себе в экипаж и повезла в Арше с тем расчетом, чтобы мы с Алисой, возвращаясь, прошли пешком самую приятную часть пути. Было очень жарко для этого времени года. Участок берега, по которому мы шли, оказался совершенно открытым и ничем не примечательным. Сбросившие листву деревья не давали ни малейшей тени. Подгоняемые непонятной заботой о том, как бы тетя не заждалась нас в экипаже, мы совсем не кстати ускоряли шаг. Голова моя, словно обручем сдавленная мигренью, не выдавала ни единой мысли, просто для приличия или от того, что это хоть как-то могло заменить слова, я, продолжая идти, взял Алису за руку. От волнения, утомленности ходьбой и от тягостности молчания нам обоим кровь ударила в лицо, у меня стучало в висках, и Алиса покрылась неприятными красными пятнами. Наши сцепленные влажные руки уже доставляли нам неудобства. И очень скоро они расцепились и грустно распались. Из-за нашей неуместной спешки мы дошли до условленного перекрестка гораздо быстрее экипажа. Тет поехала по другой дороге и притом еле-еле, чтобы дать нам время наговориться. Мы сели ждать на обочину. Вдруг поднялся ледяной ветер, и, поскольку до этого мы взмокли, он продул нас до костей. Нам ничего не оставалось, как встать и пойти навстречу экипажу. Однако нас ждало нечто еще худшее. Назойливые расспросы бедной тетушки, уверенной, что мы все это время не замолкали и страстно желавшей узнать подробнее о нашей помолвке. Алиса, которая уже едва сдерживалась, чтоб не разрыдаться, молчала, сославшись на страшную головную боль. До самого возвращения никто больше не проронил ни слова. На другой день я проснулся с болью во всем теле, простуженный, слон совершенно больной, а потому к бюкаленам собрался лишь во второй половине дня. К моему несчастью, Алиса была не одна. С ней была Мадлен Плантье, одна из внучек нашей тети Фелиции, с которой, как мне было известно, Алиса частенько любила поболтать. Сейчас она несколько дней гостила у бабушки, не успел я войти, как она бросилась мне навстречу. — Если ты отсюда собираешься на берег, я пойду с тобой. Я машинально согласился, так мне и не удалось застать Алису одну. Впрочем, присутствие этой милой девочки, безусловно, только помогло нам. Я совершенно не чувствовал давишнего смущения». Между нами троими вскоре легко возникла общая беседа, и, кстати, не такая уж пустая, как я поначалу опасался. Когда я прощался, Алиса улыбнулась мне довольно странно. Мне показалось, она так и не осознала, что на следующий день я уезжаю. Но все же перспектива очень скорой встречи заметно смягчала некоторый трагизм нашего расставания. Тем не менее, после обеда, под воздействием вдруг нахлынувшего смутного беспокойства, я снова отправился в город и около часа бродил по улицам, прежде чем решился вторично зайти к бюкаленам. Принял меня дядя. Алисе не здоровилось. Она уже поднялась к себе и, скорее всего, сразу же легла. Я еще немного поговорил с дядей и вышел. Как недосадны были эти помехи и препятствия. Я бы не стал все сваливать на них. Даже сойдись все на редкость удачно, мы непременно выдумали бы свое смущение и неловкость. Более же всего прочего, меня огорчало то, что и Алиса почувствовала то же самое. Вот письмо, которое я получил немедленно по возвращении в Париж. — О, мой друг, какая жалкая, нелепая встреча! И не говори, пожалуйста, что виной тому другие, ведь ты и сам в это не веришь. Я, думаю, точнее знаю наперед, что теперь всегда будет так. Поэтому давай больше не встречаться. Прошу тебя. Откуда вдруг это смущение, это неловкость, скованность, наконец, это не мота. тогда как нам столько нужно сказать друг другу? первый день я была даже рада этому молчанию и думала, что оно непременно будет нарушено, что ты мне скажешь какие-то необыкновенные слова. Без этого ты просто не сможешь уехать. Однако, когда в таком же молчании прошла вся наша унылая прогулка в арше, и особенно когда так обреченно расцепились, распались наши руки, мне показалось, что сейчас от горечи и муки у меня разорвется сердце.